314. а ч е т ы р н а д ц а т Мать огни йоги. Когда говорим о преодолении п о б е д е имеем в виду преодоление себя самого и победу над самим собой. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Борьба с внешними условиями и перенесение е во вне равна сильной борьбе с ветряными мельницами, является обманом. Ибо что пользует человеку, если весь мир победит, а останется в беспросветном рабстве у слабости и пороков своих? Во власти распущенного стала, р то есть душу свою потеряет. Спаситель сказал: «Я победил мир, и победа эта заключалась в него внешней победе над врагами его, которые распяли его тело, но именно в победе внутренней над тем, что во вне мощного стало против него. И именно э т о победа. явилось прочной ступенью того будущего, когда приходит владыка нового мира, мира света и счастья для рода людского.